Миссионерское общество Светло на Сходе представляет книги Ветхого Завета. Вторая книга Царств. Глава 1. По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения амалекитян и пробыл в Сикелаге 2 дня,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 И множество из народа пало и умерло, и умерли и Саул, и сын его, и Анафан. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: "Как ты знаешь, что Саул и сын его и Анафан умерли?" И сказал отрок, рассказывавший ему: "Я случайно пришёл на гору Гелвойскую, и вот Саул пал на своё копье, колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня: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 Я сын пришельца Амалеккитянина. Тогда Давид сказал ему: "Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господнего?" И призвал Давид одного из отроков и сказал ему: "Подойди, убей его". И тот убил его, и он умер. И сказал ему Давид: "Кровь твоя на голове твоей, Ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: "Я убил помазанника Господнева". Я оплакал Давида Саула и сыны его и Анафана этой плачевной песней, и повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге праведного, и сказал: "Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих. Как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе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 Без крови раненых, без стука сильных, Лук и Анафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Иеонафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские блетёшь я саули который одевал вас в боганицу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы как пали сильные на брани сражён и анафан на высотах твоих скорблю о тебе брат мой и анафан ты был очень дорог для меня любовь твоя была для меня превыше любви женской как пали сильные погибло оружие бранное Глава 2. После этого Давид вопросил Господа, говоря: "Идти ли мне в какой-либо из городов иудейских?" И сказал ему Господь: "Иди". И сказал Давид: "Куда идти?" И сказал он: "В Хеврон". И пошёл туда Давид. И обе жены его, Ахинаама из Реле-Теанка и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка, И людей бывших с ним привёл Давид каждого с семейством его и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи и удены и помазали там Давида на царство над домом Иудиным, и донесли Давиду, что жители Иависа-Галладского погребли Саула. И отправил Давид послов к жителям Иависа-Галладского сказать им: Благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу помазаннику господнему и погребли его и Иоанофа на сына его. И ныне да воздаст вам Господь милостью и истинную. Я сделаю вам благоденение за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши и будьте мужественны. Ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собой. Но Авинер сын Нира, начальник войска Саула, взял Иевосфея, сына Саула, и привёл его в Маханаим. И возцарил его над Голаадом и Ашуром, и Израилем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. 40 лет было Иевосфею, сыну Саула, когда он возцарился над Израилем, и царь стал 2 года. Только дом Иуды остался с Давидом.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 и сказал Авенир Иоаву, пусть встанут юноши и поиграют перед нами. и сказал Иоав, пусть встанут. и встали и пошли числом двенадцать виньяминитян со стороны и Ивасфейя сына Саула и двенадцать слуг Давида. они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. и было названо это место Хелкав хот сулим, что в Гаваоне. И произошло в тот день жесточайшее сражение. Явенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида. И были там три сына Саруии: Иоав, и Авесса, и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серна в поле. И погнался Асаил за Явениром и преследовал его.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 И преследовали иоав и авесса авинира. Солнце уже зашло, когда они пришли к холму амма, что против гиаха, на дороге к пустыне гаваонской. И собрались винеаминетяне вокруг авинира и составили одно ополчение и стали на вершине одного холма. И воззвал авинир к иоаву и сказал: Вечно ли будет пожирать меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестные? И доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих, и сказал Иоав: "Жив Бог, если бы ты не говорил иначе, то ещё утром перестали бы люди преследовать братьев своих". И затрубил Иоав трубой, и остановился весь народ, и не преследовали более израильтян. Сражение прекратилось. Авенир же и люди его шли равниной всю ту ночь. И перешли Иордан, и прошли весь Бетрон, и пришли в Маханоим. И возвратился Иоав от преследования Авинира и собрал весь народ. И недоставало из слуг Давида девятнадцати человек и Асаила. Слуги же Давида поразили Вениаминитян и людей Авинировых, пало их триста шестьдесят человек. И взяли Асаила и похоронили его в гробнице отца его, что в Вифлееме. И Уав же с людьми своими шел всю ночь и на рассвете прибыл в Еврон. Глава третья И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. И родились у Давида шесть сыновей в Хевроне. Первенец его был Аммон от Ахиноамы из реилетянки. А второй сын его Далуя от Авигеи, бывшей жены Навала, кармелитянки. Третий Ависсалом, сын Маахи, дочери Фальмая, царя гиссурского. Четвёртый Адония, сын Агифы, 5. Сафатия, сын Авиталы. 6. Иефирам от Эглы, жены Давида. Они родились у Давида в Хевроне, когда была разпря между домом Сауловым и домом Давидовым, то Авинир поддерживал дом Саулов. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Аия, и вошёл к ней Авинир.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 То-то и то-то пусть сделает Бог Авиниру и еще больше сделает ему. Как клялся Господь Давиду, так и сделаю и ему в этот день. Отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудой от Дана до Версавии. И не мог иевасфей возразить Авиниру, ибо боялся его. И послал Авинир от себя послов к Давиду в Хеврон. где он находился, сказать: "Чья эта земля? И ещё сказать: "Заключи союз со мной, и рука моя будет с тобой, чтобы обратить к тебе весь народ израильский". И сказал Давид: "Хорошо, я заключу союз с тобой. Только прошу тебя об одном: именно ты не увидишь лица моего, если не приведёшь с собой Милхолу, дочь Саула, когда придёшь увидеться со мной". И отправил Давид послов к Иевосфею сыну Саула сказать, отдай жену мою Милхолу, которую я получил за сто края обрезаний филистимских. И послал и его Сфей, и взял ее от мужа от Фалтия сына Лаиша. Пошел с ней и муж ее и с плачем провожал ее до Бохудима. Но Авенир сказал ему, ступай назад, и он возвратился. И обратился Авинар к старейшинам израильским, говоря: "И вчера и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царём над вами. Теперь сделайте это". Ибо Господь сказал Давиду рукой Рабама его: "Давида, я спасу народ Мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его". Тоже говорил Авинар и بنیаминятянам. И пошёл Авинар в Иерон, чтобы пересказать Давиду всё, чего желали Израиль и весь дом بنیаминов. И пришёл Авинир к Давиду в Хеврон, и с ним 20 человек. И сделал Давид пир для Авинира и людей бывших с ним. И сказал Авинир Давиду: "Я встану и пойду и соберу к Господину моему царю весь народ израильский, и они вступят в завет с тобой, и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя". И отпустил Давид Авинира, и он ушёл с миром. И вот слуги Давида с Иоавом пришли из похода и принесли с собой много добычи. Но Авинир уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушёл с миром. Когда Иоав и всё войско, ходившее с ним, пришли, то Иоаву рассказали: приходил Авинир, сын Нира, к царю, и тот отпустил его, и он ушёл с миром. И пришёл Иоав к царю и сказал: что ты сделал? Вот приходил к тебе Авенир, зачем ты отпустил его, и он ушёл. Ты знаешь Авенира сына Нира. Он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, и разведать всё, что ты делаешь. И вышел Иуав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром, и возвратили они его от колодца Сира без ведома Давида. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иуав Отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Асаила брата Иоава. И услышал после Давид об этом и сказал: Не винен я и царство мое во век перед Господом в крови Авенира сына Нира. Пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его. Пусть никогда не остаётся дом Иаво без семениточивого или прокажённого или опирающегося на посох или падающего от меча или нуждающегося в хлебе. Иав же и братья его Авесса убили Авенира за то, что он умертвил брата их Асаила в сражении у Гаволона. И сказал Давид Иаву и всем людям, бывшим с ним, Разделите одежды ваши и оденьтесь во ветющиеся плачти над Авиниром, и царь Давид шёл за гробом его. Когда погребали Авинира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авинира, плакал и весь народ. И оплакал царь Авинира, говоря: смертью ли подлого умирать Авиниру? Руки твои не были связаны и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников. и весь народ стал ещё более плакать над ним и пришёл весь народ предложить Давиду хлеба когда ещё продолжался день но Давид поклялся говоря то и то пусть сделает со мной бог и ещё больше сделает если я до захода солнца вкушу хлеба или чего-нибудь и весь народ узнал это и понравилось ему это как и всё что делал царь нравилось всему народу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 И услышал Иевасфей сын Саула, что умер Авенир в Хевроне, и опустили с руки его, и весь Израиль смутился. У Иевасфея сына Саула два было предводителя войска: имя одного Баана, имя другого Рехав, сыновья Римона беер Рафянина из потомков Вениаминовых, ибо и бееров причислялся к Вениамину. И убежали беер Рафянин в Дивфаим и остались там пришельцами до сего дня. У Иоанофана сына Саула был сын хромой. Пять лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоанофани из Изрееля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. И имя его Мемфевасфей. И пошли сыны Ремона, Бера, Фянена, Орихав и Баана, и пришли в самый жар дня к дому Иевасфея, а он спал на постели в полдень.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 и принесли голову Иефасфея к Давиду в Хевроне и сказали царю: Вот голова Иефасфея сына Саула врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отомстил за господина моего царя Саула врагу твоему и потомству его. И отвечал Давид Трихаву и Баане, брату его, сыновьям Римона Бирафанины и сказал им: Жив в Господе сбавюший душу мою от всякой скорби, Если того, кто принёс мне известие, сказав: "Вот умер Саул и Иоанафан", и того, кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в сикелаге вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме на постели его, неужели я не в защиту крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли? И приказал довести слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги. и повесили их над прудом в Хевроне. А голову Иефасие взяли и погребли в гробнице Авинира в Хевроне. Глава 5. И пришли все колена израилевы к Давиду в Хевроне и сказали: вот мы кости твои и плоть твоя. Ещё вчера и третьего дня, когда Саул царь стоял над нами, ты выводил и вводил Израиля.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 и кедровые деревья и плотников и каменщиков, и они построили дом Давиду. Иу разумел Давид, что Господь утвердил его царём над Израилем и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид ещё наложниц и жён из Иерусалима после того, как пришёл из Хеврона. И родились ещё у Давида сыновья и дочери. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус и Саваф и Нафан и Соломон, и Ивиар, и Илисуа, и Нафек, и Иафия, и Илисама, и Элидай, и Елифалев, Самая, и Осиав, Нафан, Голаман, и Иваар, Фиисус, Елифалав, Нагев, Нафек и Анафан, Лясамис, Валимав и Елифав. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошёл в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря: "Идти ли мне против филистимлян? Предашь ли их в руки мои?" И сказал Господь Давиду: "Иди, ибо я предам филистимлян в руки твои". И пошёл Давид в Ваал-пероцым и поразил их там, и сказал Давид: Господь разнёс врагов моих передо мной, как разносит вода. Поэтому и месту тому дано имя Ваал-пероцым. И оставили там филистимляне и стуканы своих. А Давид с людьми своими взял их и велел сжечь их в огне. И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа: "Иди ли мне против филистимлян, предашь ли их в руки мои?" И он отвечал ему: "Не выходи навстречу им, а сойди им с тыла и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошёл Господь перед тобой, чтобы поразить войско филистимское". И сделал Давид, как повелел ему Господь.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 И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминоадава, что на холме. Сыновья же Аминоадава, Оза и Ахия, вели новую колесницу. И повезли её с ковчегом Божьим из дома Аминоадава, что на холме, и Ахия шёл пред ковчегом Господним. А Давид и все сыновья Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева. и на цитрах и на псалтирях и на тимпанах и на систрах и на кимвалах. И когда дошли до гумна нахона, Оза простёр руку свою к ковчегу Божьему, чтобы придержать его и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Оза и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божьего. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место это и доныне называется Поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: "Как войти ко мне ковчегу Господнему?" И не захотел Давид вести ковчег Господин к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидада Гефианина. Я оставался ковчег господин в доме Аведдара Гефяни на три месяца и благословил Господь Аведдара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Аведдара и все, что было у него, ради ковчега Божьего, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Аведдара в город Давидов. И когда нёсшие ковчег господин проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид плясал изо всей силы пред Господом, а держи был Давид в льняной Ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господен с восклицаниями и тругными звуками. Когда входил ковчег Господен в город Давидов, Милхола дочь Саула смотрела в окно и, увидев царя Давида скачащего и пляшущего пред Господом, уничтожила его в сердце своем. и принесли ковчег Господний и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид все сожжения пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение все сожжения и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа. И раздал всему народу всему множеству израильтян отдано даже до Варшавии, как мужчинам, так и женщинам по одному хлебу и по куску жареного мяса. и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола дочь Саула вышла к нему навстречу и приветствовала его и сказала: как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. И сказал Давид Милхоле: пред Господом плясать буду. И благословен Господь, который предпочёл меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождём народа Господнего Израиля. Пред Господом я грать и плясать буду. И я ещё больше уничижус и сделаю с ещё ничтожнее в глазах моих и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. И Умилхолы дочери Саула не было детей до дня смерти её. Глава 7.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 Ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов израилевых из Египта и до сегодня, но странствовал в шатре и в скинии, где я не ходил со всеми сынови Израилевыми, говорил ли я хотя слово какому-либо из колен, которому я назначил пости народ мои Израиля, почему не построить ему кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь цевоев. Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождём народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих перед лицом твоим, и сделал имя твое великим, каким великим на земле. И я устрою место для народа моего для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своём и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде.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 веки. Все эти слова и всё это видение Нафан пересказал Давиду. И пошёл царь Давид и предстал пред лицом Господа и сказал: "Кто я, Господи мой Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил?" И этого ещё мало показалось в очах твоих, Господи мой Господи. Но ты возвестил ещё о будущем дома раба твоего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 И кто подобен народу твоему Израилю единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя и совершить великое и страшное пред народом твоим, которое ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их? И ты укрепил за собой народ твой Израиля, как собственный народ навеки, и ты, Господи, сделался его Богом. И ныне, Господи Боже, утверди на веки слово, которое изрёк Ты о рабе Твоем и о доме Его, и исполни то, что Ты изрёк. И да возвеличится имя Твое во веки, чтобы говорили Господь Саваоф Бог над Израилем. И дом раба Твоего Давида да будет тверд перед лицом Твоим. Так как ты, Господи Саволов, Боже Израилев, открыл рабу твоему, говоря: "Устрою тебе дом", то раб твой уготовал сердце своё, чтобы молиться тебе такой молитвой. И так, Господи мой Господи, ты Бог, и слова твои непреложны, и ты возвестил рабу твоему такое благо. И ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно перед лицом твоим, ибо ты, Господи мой Господи, возвестил это и благословением твоим соделается дом раба твоего благословенным, чтобы быть ему пред тобой вовеки. Глава 8. После этого Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефгам из рук филистимлян, и поразил Мавитян и смирил их верёвкой, положив их на землю. И отметил две верёвки на умерщвление, а одну верёвку на оставление в живых. И сделали смавит они у Давида рабами, платящими дань. И поразил Давид одра за рассы на реховах царя суфского, когда тот шёл, чтобы восстановить своё владычество при реке Евфрат. И взял Давид у него 1700 всадников и 20.000 человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных.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 И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов от Разара, и принёс их в Иерусалим. Их взял потом Сусаким, царь египетский, во время нашествия своего на Иерусалим, в дни Раама сына Соломона. А в Беше и в Берофе, городах от Разара, взял царь Давид весьма много меди, из которой Соломон устроил медное море и столбы и умывальницы и все сосуды. И услышал Фой царь Имафа, что Давид поразил все войско Адразара, и послал Фой и Орама сына своего к царю Давиду, приветствовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адразаром и поразил его, ибо Адразар вел войны с Фоем. В руках же Иорама были сосуды серебряные, золотые и медные.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 И Иосафат, сын Ахилуда, деи писателем. Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, священниками. Сираия песцом, и Ванея, сын Иодая, начальником над хилефеями и филефеями и сыновья Давида первыми при дворе. Глава 9-я. И сказал Давид: "Не остался ли ещё кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоонафана". В доме Сауловом был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду и сказали ему царь: "Ты ли Сива?" И тот сказал: "Я раб твой". И сказал царь: "Нет ли ещё кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью". И сказал Сива царю: Есть сын Иоанофана хромой ногами, и сказал ему царь, где он, и сказал Сиво царю, вот он в доме Махира сына Амиеля в Ладеваре, и послал царь Давид, и взяли его из дома Махира сына Амиеля из Ладевара, и пришел Мемфи Васфей, сын Иоанофана сына Саула к Давиду и пал на лицо свое и поклонился царю, и сказал Давид, Мемфи Васфей. и сказал тот вот раб твой и сказал ему Давид не бойся я окажу тебе милость ради отца твоего и Аннафана и возвращу тебе все поля Саула отца твоего и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом и поклонился Мемфивасфей и сказал что такое раб твой что ты призрел на такого мертвого пса как я и призвал царь Сиву слугу Саула и сказал ему Всё, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну Господина твоего. И так обрабатывай для него землю твою и сыновья твои и рабы твои, и доставляй плоды её, чтобы у сына Господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфивосфей же, сын Господина твоего, всегда будет есть за моим столом. Усивы были 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю: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 Глава 10. Спустя несколько времени умер царь аманитский, и восцарился вместо него сын его Анон. И сказал Давид: окажу я милость Анону сыну Нааса за благодеяние, которое оказал мне отец его. И послал Давид слуг своих утешить Анона об отца его. И пришли слуги Давида в землю аманитскую. Но князья аманитские сказали Анону: господину своему неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нём и после разрушить его прислал Давид слуг своих к тебе? И взял Анон слуг Давида и обрил каждому из них половину бороды и обрезал одежды их наполовину до чресла и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним на встречу, так как они были очень обещечены, и велел царь сказать им: оставайтесь в Ирихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь. И увидели аммонитяне, что они сделали с ненавистными для Давида, и послали аммонитяне нанять сирийцев из Бефрихова и сирийцев Сувы двадцать тысяч пеших у царя Амаликитского Маахи тысячу человек. Из Истова двенадцать тысяч человек. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых, и вышли аммонитяне и расположились к сражению у ворот. А сирийцы, субы, рехова и Истова и маахи стали отдельно на поле.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 Будь мужествен, и будем стоять твёрдо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает что ему угодно. И вступил Иуав в народ, который был у него в сражении с сирийцами, и они побежали от него. Амонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, побежали от Авесса и ушли в город. И возвратился Иуав от амонитян и пришёл в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались вместе и послал Адразар и призвал сирийцев, которые за рекой холамаком и пришли они к Еламу, а Савак воинначальник Адразара предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, то он собрал всех израильтян и перешел Иордан и пришел к Еламу. Сирийцы выстроились против Давида и сразились с ним. И побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев семьсот колесниц и сорок тысяч всадников, поразил и военачальника Савака, который там и умер. Когда все цари покорные Адриазару увидели, что они поражены израильтянами, то заключили мир с израильтянами и покорились им, а сирийцы боялись более помогать аманитянам. Конец первой стороны первой кассеты.